дневники. Эпиграф Тишину ты, Господи, дай в сердце моём. 1939 год. Без даты. Лист начинается с продолжения фразы, начало рукописи отсутствует. Но кроме, конечно, Достоевского, Самарина Леонтьева, кто сознавал себя современником святого, знали отца Иоанна Кронштадтского, но если тот берег Амбросия-Оптинского не желал замечать, то Иоанна Кронштадтского те поносили и забрасывали грязью. Вот тут так таксиума. Мир возле лежит, подтверждается. Узнав о святом, если святого поставит на священницу, наш век не только не умилится, не только не почтет святого, а будет чтиться в грязь ими святоев топтать. Как досадно, что начнешь об неразборчиво, а внутреннем говорить, и сразу свернешь на внешнее, на ничтожное. Удивительные свойства мира — искать, видеть и помнить в людях от мира отрёкшихся только худое Одни поносят их сознательно, по заданию, другие — бессознательно, по глупости. Слово «монах» у них ругательное. «Мнихи» — старославянское. «Монахи», «все драмоеды». Паразиты, обманщики, притворщики, монахини, мокрохвостницы, смутницы, ханжи и так далее. Конечно, были такие, и таких-то мир знал, потому что был их достоин, а которых мир не был достоин, тех и не знал. И вот еще доказательство, что мир пал и лежит возле склонно это многие чуткие отмечают и поражаются. В зло вера отнюдь не молиться Верит в волшебство, в колдовство, в приметы, боят смертвецов, несчастливых дней. Лиска Харитоновна ненавидит бога, попов, иконы, а колдовство, чертовщина, приметы тут самым диким и нелепым баснем и бабьим запуком верит. лиска Харитоновна, Елизавета Харитоновна, вероятно, родственница Михаила Андреевича Барыкина, воспитанника Шергина. В доме матери Барыкина, анна Харитоновны, в деревне Ходьково, Шергин часто проводил лето. Апостол. «Велится дому не суть точию сосуды серебряные и золотые, но и глиняная и деревянная». Я отчаялся, горе душу жало, почему иные хапают, и у них тысячами насыпано, не знают, что придумать. И вдруг коснулось сердце, а ты кем быть обещался? Не инаком ли? На что ты родился? Забыл ты преподобного Сергия? Не нищету ли и он чудный принял на себя? И тебе ли надуваться и надмеваться теперь, когда все честные кости великого отца нашего Сергия Радонежского валяются в плену? Тебе ли ссору на возу возвышаться? Отнята красота от нас Божиим промыслом. А тем не завидуй. Черви они, кишащие в трупе. Примечание. Деревня Ходькова находится неподалеку от обители преподобного Сергия Радонежского, Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Преподобному Сергию, игумену русской земли, посвящены многие дневниковые записи Шергина. Все честные кости великого отца нашего Сергия Радонежского валяются в плену. В 1919 году рака с мощами святого была вскрыта, а сами мощи выставлены на обозрение в устроенном на территории Лавры музее. В 1946 году обитель была возвращена от церкви, и в Успенском соборе на правом клиросе была устроена сень для раки с мощами преподобного Сергия. 1939 года Тишину ты, Господи, дай мне в сердце, чтобы слушать мне тебя. Редко мимолетна была эта радость в сердце. Конечно, может быть, раньше я недарованное восхищал. Встают в уме начальники тишины, манят светло в мир покоя тишины немерцающего света. Оптинские сборники... Сколько основоположники иночества в каждом месте, друга, столько теперешние умиляют, радуют. Ведь жили эти иноки теперь. В нашей обстановке еще дома те стоят, где они чудные обитали. Примечание Называя святых начальниками тишины, Шергин использует слова тропаря из третьей песни канона молебного ко Пресвятой Богородице: "Ты бо Бога невесты, начальника тишины Христа родила еси, едина пречисты". То, что сейчас не рисуют, так как прежде, не может так рисовать, говорит о склерозе человечества. Не вовсе без ума некто говорил, что лучшие произведения, например, писатель создает до тридцати лет. Я бы сказал наиболее взволнованный, ну, до пятидесяти лет. А мир ведь уже дряхл, дряхл европа особенно. В молодости, можно сказать, всяк поэт, всяк художник, в молодости творческой живет. Весело с молода жить. Что это Иду, да, найтись не могу. А теперь, — говорит старуха, — радость вся потерялась. это болезнь — это сейчас в искусстве ненормальное состояние, что рисование иссякло. Сенектус, ипсе, морбус — старая сама болезнь. Латынь. И надо, конечно, лечиться, но не надо отчаиваться. Надо только знать, что эта болезнь — это состояние ненормальной в искусстве, в нездоровом теле сей дух. Далекие от искусства, от художества, никогда не касавшиеся рисования, громят и раскатывают, топчут копытами рисующих, мнят себя, может быть, убежденно, правыми. Они больные. Жалкие склеротики, дети декаданса, дети дряхлости и упадка. Это неврастения, психостения. Но ежели и ты, и я потеряли здоровье, Веру, так все же не считай свое такое состояние нормальным, а лечись. Понимай, верь, что... Правильными были убеждения рода человеческого в цветущих годах, при разуме, при рассвете сил умственных, душевных и телесных. А наши времена — упадок, болезнь, идиотизм, маразм, болезнь века. Так тому быть. Книга как человек. Книга «Мир богатейший», — говорю о настоящей книге, — собран в ней она не велика стоит на полке а все в ней и человек ее написавший и миром описанный возьми потерик оптинский возьми до москина волны небо море острова и стоя века и люди сохранены прекрасные чудные все пред тобой оживает как только книгу раскроешь Дела их, речи, поступки живые, яркие, блещущие, искрящиеся. Люди потеряков, они более живы, чем все мы еще таскающие ноги по земле. Посмотри, повторяю, на в черном переплете потеряки. Какая сила, какая мысль, какие характеры, какой героизм. Сколько света, воли, и все это чудным, дивным образом собрано, осталось в малой книжице. Такая книга, как оконца в мир светлый, бодрый, радостный, здоровый. Такая книга — чудные духи во флаконе. Книгу такую раскроешь, как из черной ночи в золотой вешний день войдешь. Из нищеты в богатство. Да, я-то беден, нищ, а царское одеяние у меня на полке. это то зяб, трясус, а летнее солнце у меня вон стоит. Я-то болен, а вон лекарство, вечное и испытанное. Я в грязи, а вон моя баня. Я в тосках, в печалях, а вон моя радость. Протяни руку. Я в безумии, а вон верный разум, наставник. Поистину, книга такая, царство небесное дома родилось. а Аввакум Петров. Я слепну телесными глазами, а оная книга очи душевные раскрывает. Ты заблудился, она путеводитель, ты голоден. А оная святая книга хлеб неистощимый Вот что книга, книга настоящая, в себе самом, где свет или силы найдешь, человека искать куда пойдешь, а книга-то тут с тобой. И аз памятуя о добрых книгах, помышляю, он и из обильного иных лежащие, почитаю их, аки бы сокровища некое. И вон их по горло увязал он и приобрести чуса, и сия моя страсть несь добро понеже не похваляют отцы, чтущих многие книги.